Жене Микшун, «Месть». Женщина бесцельно переставляла пиалы с соусами по столешнице. Васаби, маринованный имбирь, соевый соус. Ее визитер опаздывал. Наконец, входная ширма сложилась, впуская в кабину молодого человека в деловом костюме. «Извините, пробка». Женщина кивнула на мягкую скамью напротив. Я заказала рыбу. Вообще-то он не имел привычки заедать деловые переговоры, тем более японской кухни. Все эти крохотные роллы и суши, как ими насытиться. Но сегодня пришлось пропустить обед, да и платить не из своего кармана. Что вы знаете о зомби? Зомби? чуть не смутившись, спросил парень, отправляя в рот кусочек нежного филе. Ожившие мертвецы? Каких только человеческих страхов не повидала их компания. Недаром, что страховая. В прошлом месяце пришлось работать с арахибутирофобом. Тот берется на случай, если к небу у него прилипнет арахисовое масло. «Зомби не мертвец, это человеческое существо, лишенное речи и воли. Оно способно к автоматическим действиям. Может ходить и выполнять простые команды. Зомби – это транс». «Интересно, молодой человек сделал глоток оставшегося зеленого чая. И кто же вводит его в этот транс?» «Тот, кто хочет наказать». Уголки губ клиентки Дрогнули усмешки. Зомбирование Назначается в качестве наказания. Судами вуду. «Э, хорошо, Попытался сменить он тему разговора. Давайте перейдем к сути вопроса. Насколько я понял, Вы хотите застраховать свою жизнь От зомбирования? Вы неправильно поняли. Я хочу, чтобы вы знали, Что создание зомби Результат простых биохимических реакций. Мне не обязательно вдаваться в подробности. Женщина подняла на него тяжелый взгляд. Вы только что съели фугу. В течение 15 минут нервные волокна вашего организма потеряют способность проводить импульсы. Парня бросила в пот. Только сейчас он заметил, что заказчица – так и не притронулась к еде. Полученная вами доза тетродотоксина не смертельна. У меня нет намерений вас убивать. Ну зачем? Кусая зубами язык, пробормотал мужчина. Во рту сильно чесалась, а женщина усмехнулась. Сотворение зомби происходит путем последовательного воздействия смеси ядов. Следом за параличевым процессом метаболизма в вашем организме будут замедлены. Настолько, что вы покажетесь мертвым. Эффект достигается благодаря яду растения, называемого гайтинами кукумбры зомби, огурец зомби. «Отвар дурмана обыкновенного!» Покосилась она на кружку с чаем. «Его прямой аналог!» «Подотрите слюни!» Швырнула мучительница жертве салфетку. Онемевшие пальцы беспомощно смяли бумагу. «Вскоре вы получите препарат, который вернет вам способность физической активности». «Но стопорозное состояние...» «Сохранится столько, сколько понадобится моей семье!» «Моя фамилия Болгова!» В глазах получеловека скользнуло понимание, а затем страх. «Два года назад автомобиль вашей компании сбил мою дочь на автобусной остановке. Теперь она инвалид. Чтобы жить...» Ей требуются помощники. Вы прослушали рассказ «Месть». Автор – Женя Микшун. Текст читала и звукорежиссер Светлана Максимовская.